Дневники вампира, книга вторая, голод. Анотация. н Елена – золотая девочка, она привыкла, что мальчики стоят перед ней на коленях. Стефан – темноволосый красавец, он никогда не смотрит на солнце и прячет глаза за темными очками. Он единственный, на кого чары Елены не действуют, хотя он и пытается защитить ее от мрачных тайн своего прошлого. Дэймон – его сексуальный жестокий брат, Он всю жизнь посвятил в м е с т е Стефану, когда-то предавшему его. Сейчас ему нужна Елена, и он пойдет на все, чтобы добиться ее тела и заполучить ее душу. Дневники вампира. История прекрасной Елены, по воле Рока, ставшей причиной смертельной схватки братьев-вампиров. Лиза Джейн Смит. Дневники вампира. Голод. Я говорю о силе е л е н а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 за предоставление материалов о штате Вирджиния, а также Джеку и Сью Чек за то, что поделились со мной знаниями местных обычаев и традиций.